Я приказал войскам быть особенно бдительным, и дабы не дать противнику возможности оторваться, беспрерывно тревожил его набегами и частичными наступлениями. За истекший месяц в постоянных стычках и более крупных делах дивизия понесла большие потери. Много вы было больными. Особенно значительное число заболеваний было в частях расположенных вдоль болотистой балки глубокой. Вероятно, вследствие дурного качества воды наблюдалось много больных с желудочными заболеваниями и малярией. Появилось значительное число чесоточных. О напряженности боевой работы частей дивизий за указанный период свидетельствуют цифры потерь. Дивизия за август и сентябрь потеряла 260 офицеров и 2460 казаков, почти 100% своей численности. Эти потери непрерывно пополнялись пребывающими укомплектованиями из недавно освобожденных Лабинского, Кавказского и Майкопского отделов. В 20-х числах сентября прибыла ко мне группа офицеров-кавалеристов большей частью бывших офицеров Ингерманландского гусарского полка. Из офицеров-кавалеристов я сформировал при дивизии ординарческий взвод. Впоследствии мне удалось его развернуть, и он послужил ядром к восстановлению Ингерманландского гусарского полка. В ночь на 1 октября я получил донесение от командира линейного полка полковника Мурзаева, что противником взорван железнодорожный мост в тылу Кошхабльского плацдарма, и что неприятель оттягивает свои части на правый берег Лабы. Я немедленно сообщил об этом на сторожевые участки, приказал войскам при первых признаках отхода противника переходить в решительное преследование. На рассвете отход обнаружился на всем фронте, и я отдал приказ о переходе в общее наступление. С этого дня война перенеслась в поле где на первый план выдвигается не численность, а искусство маневра. С этого дня начинается победоносное движение наше, закончившееся полным поражением противника и очищением от него всего Северного Кавказа. Дивизия наступала двумя колоннами. Правая колонна Корниловский и Екатеринодарский полки — под общим начальством командира Екатеринодарского полка полковника Муравьева, командовавшего бригадой ввиду отсутствия уехавшего в отпуск полковника Науменко, двинулось через станции Курганную, Родниковскую, Чемлыкскую и далее на станицу Бескобрую, левая, Уманский и Запорожский полки под командой полковника Топоркова, через станцию Андрей-Дмитриевскую, «Хутора Синюхинские на станицу Урупскую линейному и черкесскому полкам под общим командованием полковника Муравьева было приказано, переправившись в район аула Кошхабль, следовать в станицу Константиновскую, составив мой резерв. Сделав все необходимые распоряжения, я на автомобиле в девять часов утра выехал в станицу Михайловскую». На площади меня ждали уже старики с хлебом с солью. Огромная толпа запрудила площадь. Когда я говорил с казаками, многие плакали. Большевики, уходя, забрали с собой из станицы заложников. Были увезены наиболее богатые хозяева, семья инспектора местного училища, один священник. Несколько стариков перед отходом красных были расстреляны. Первое октября было днем местного храмового праздника. Я присутствовал на службе, которая была особенно трогательна. Молились на редкость искренне и горячо. По окончании богослужения я вышел на площадь, куда к этому времени начали стягиваться линейцы и черкесы. На левом фланге бригады построился под зеленым знаменем отряд стариков-черкесов, Залабинских аулов. Командовал отрядом старик-черкес, богатый конозаводчик Шавгенов. Заречные аулы жестоко пострадали от большевиков. Некоторые аулы были выезжены дотла, много черкесов расстреляно и замучено. В одном из аулов несколько десятков черкесов были живьем закопаны в землю. Старики черкеса обратились ко мне с просьбой вести далее на бой их сынов или же просили отпустить в родные аулы. При этом одни свидетельствовали, что по первому зову готовы все до одного встать рядом со своими сынами. Я отпустил их благодаря за службу и выдал им несколько десятков захваченных нами пленных с тем, чтобы их судил аульный суд.